Заключение. Новая история. Мы хотим, чтобы вы поняли две вещи. Во-первых, несмотря на то, что времени осталось мало, мы все еще можем выбрать свое будущее, и поэтому с этого момента важно любое наше действие. Во-вторых, мы способны сделать правильный выбор в том, что касается нашей судьбы. Мы не обречены на мрачное будущее, и человечество способно справиться с масштабными проблемами, если будет действовать. Следующие поколения, скорее всего, будут считать этот момент поворотным пунктом. Но намеченный нами путь труден, а успех не гарантирован. Впереди извилистая дорога. Сейчас мы идем во тьме, но обратного пути нет». Мы можем противиться этой реальности, но на самом деле это и есть момент истины, как во всех историях с хорошим концом. И нам необходимо неуклонно двигаться к цели, помня, что у нас нет права на неудачу. Вдохновлять нас на этом пути должна не только наука, но и искусство, литература и история. Борьба за климат должна стать частью нового сюжета об устремлениях человечества и о его обновлении. Пока что новости о климатическом кризисе, которые мы сами себе пересказываем, не то чтобы окрыляют, однако резкий поворот сюжета способен наполнить наши усилия дополнительной энергией. В октябре 1957 года американцы наблюдали за тем, как небо над стороной пересекает советский спутник. Впервые в истории был запущен искусственный спутник Земли, причем вероятный противник сумел опередить США. В ту ночь люди по всей стране, от Пенсильвании до Канзаса и Колорадо, со страхом осознали, что противник может их видеть, может наблюдать за ними. Как отреагировала страна? Через несколько лет президент Джон Ф. Кеннеди произнес знаменитую речь о том, что через 10 лет человек высадится на Луне, а это гораздо более сложная задача, чем запуск спутника. Он говорил, не зная, возможно ли это, не имея подробного бюджета, плана или графика. Он перестроил нарратив и поместил Америку внутрь такого сюжета, который давал надежду и в котором был шанс победить. Речь президента испугала и в то же время вдохновила НАСА. Через несколько месяцев агентство реорганизовали под эту новую цель. Все подразделения еще упорнее работали над инновациями, что особенно привлекало и вдохновляло молодежь. Средний возраст команды, сделавшей реальностью миссию «Аполлона», составлял 28 лет. Все делали общее дело, и это наполняло смыслом их жизни. Когда Кеннеди впервые посетил Центр управления полетами НАСА, то увидел уборщика, который мыл аппаратную. «В чем состоит ваша задача?» — спросил он. «Мистер Президент», — последовал ответ. «Я отправляю человека на Луну». Убедительный образ заставил этого человека почувствовать, что он участвует в «Великом деле», И это соответствовало действительности. Кому-то приходится убирать аппаратную. Без этого человека на Луну не отправить. Только представьте, что чувствовал бы уборщик, если бы наводил чистоту в аппаратное государственного агентства, которое смирилось с поражением от соперника. Мотивацией служил именно нарратив. Вспомним историю, которую рассказывала себе Великобритания, во время немецких воздушных налетов в 1941 году. Еще в 1939-м страна мучительно размышляла о том, как вести себя с Гитлером. Премьер-министр Невил Чемберлен стоял за политику умиротворения агрессора и пользовался большой поддержкой. Слишком свежа была память о Первой мировой войне, и многим британцам хотелось зажмуриться и не признавать реальность. Гитлер намерен завоевать Европу и ни перед чем не остановится. В конечном итоге Чимберлен проиграл выборы, и его место занял Уинстон Черчилль. Сегодня отношения к Черчиллю у британцев разные, но в те дни ему удалось главное — внедрить в национальное сознание новый сюжет и этим подготовить сограждан к тому, что им предстояло пережить. Одинокий остров, звездный час, великое поколение, которое будет сражаться с врагом на пляжах, на улицах и на холмах. Страна, которая никогда не сдастся. Многие люди, пережившие то время, вновь и вновь вспоминали о том, как дух общего дела объединял всех. От пилотов в битве за Англию до простых людей, превративших свои садики и лужайки, в огороды для массового производства продуктов питания. Простая задача выращивания картофеля превратилась в акт поддержки близких, воевавших на фронте, стала еще одним шагом на пути к победе. Даже при подготовке Парижского соглашения в умах долгое время доминировала слишком сложная и вялая конструкция. Что добиться согласия всех стран невозможно, а сама структура ООН не способствует договоренности. В переговорах участвовали тысячи людей, которые могли очень подробно, в течение многих часов, объяснять, почему не существует способа преодолеть громадное число сложностей на пути к соглашению. Изменение такого подхода стало самым трудным и одновременно самым важным шагом, который мы сделали. Путь от неудачи в Копенгагене к успеху в Париже сопровождался постепенным нарастанием усилия. И когда оно достаточно выросло, изменился и нарратив. Поначалу немногие, а со временем тысячи людей поверили в возможность прорыва и в то, что им самим предстоит сыграть в этом важную роль. По мере того, как к соглашению присоединялись новые страны, в эту возможность верило все больше людей. Стоимость солнечных панелей снижалась. В авангарде встали крупные города. Люди выходили на улицы. В игру вступили корпорации. Инвесторы отказывались вкладываться в ископаемое топливо. Все это стало шагами навстречу новому сюжету. В настоящий момент, когда мы истощили возможности планеты для поддержания жизни в той форме, которая нам привычна, иссякает и запас нарративов. определяющих нашу жизнь. Личные достижения в конкурентной борьбе, непрерывное потребление, скептическое отношение к объединению в масштабах человечества, нежелание видеть долгосрочные последствия своих действий, все это больше не работает. Приходит пора понимать то, насколько все мы, жители Земли, связаны друг с другом. Причем это понимание нужно не как приятный фон к тому, чем мы пока что занимаемся, нет. Теперь это вопрос выживания. Вставшая перед нами задача построения регенеративного будущего куда сложнее и серьезнее, чем стремление США отправить человека на Луну или решимость Великобритании победить Гитлера. Эту задачу не решить одной стране. На этот раз за нее должны взяться все страны и народы мира. Какими бы сложными и глубокими ни были наши разногласия, в главном мы едины. В желании построить лучшее будущее для всех, кто живет на Земле сегодня, а также для следующих поколений. Попробуйте представить мир, в котором оно уже построено. Возможно, картина покажется вам неестественной, даже утопической, но на кону стоит само выживание человечества, и, как это ни парадоксально, Сегодня шансы достичь этой цели реальнее, чем когда бы то ни было. Объединенному человечеству она по плечу. В течение нескольких ближайших лет станет ясно, сможем ли мы добиться успеха. Этой книгой мы начали сплетать в единый узор отдельные ниточки нашего нового сюжета. Вместе мы можем изменить наш взгляд на свою роль в этом мире. Мы все люди, и нам невероятно повезло жить здесь, на этой планете, в переломный момент ее истории. Когда наши дети и дети наших детей посмотрят нам в глаза и спросят «А что делали вы?», мы не сможем просто сказать, что делали, что могли. Этого недостаточно. Правильный ответ только один – «Мы сделали все, что были должны». Поэтому давайте уже сегодня развивать сюжет о том, как нас не испугал этот, на первый взгляд, неподъемный вызов, как нас не сломили многочисленные неудачи, с которыми мы столкнулись. Давайте рассказывать историю о том, как мы решили отойти от края пропасти, как взяли на себя всю полноту ответственности и сделали все необходимое, чтобы преодолеть кризис, Восстановив отношения друг с другом и со всеми природными системами, которые обеспечивают жизнь человека на Земле. Пусть это будет история грандиозного предприятия, затеянного несмотря на огромные трудности. История преодоления и успеха.